И черной трубке у меня в руке послышался далекий смех. Да, сказал я. Он женился тогда, сказала она. Кто? спросил я. О ком мы говорим, умник? Судья Ирвин. Вот кто. Конечно, женился. Всем известно, что он был женат. Но при чем тут? Он женился на деньгах. Это говорит тетя Матильда. А она все знает. Он разорился и женился на деньгах. Заруби это себе на носу, умник. «Спасибо», — сказал я. Но на полусловие услышал щелчок. Она повесила трубку. Я закурил, развалился в кресле и закинул ноги на стол. Конечно, всем известно, что судья был женат. Более того... Он был женат дважды. Первую жену, на которую он женился, когда я был маленьким, сбросила лошадь, и она провела остаток своих дней в кровати, глядя в потолок или, если чувствовала себя получше, в окно. Она умерла, когда я был ребенком, и я ее почти не помнил. Но его вторую жену тоже почти забыли. Она была низдешняя. Я попытался вспомнить, как она выглядела. Я видел ее несколько раз, что верно, то верно, но мальчишка пятнадцать лет или около того редко обращает внимание на взрослых женщин. Я вызвал в памяти облик женщины темной, худой, с большими черными глазами в длинном белом платье с белым зонтиком. Возможно, это был совсем не ее облик, возможно, совсем не эта женщина вышла замуж. Засудил Ирвина и, приехав в Бёрденслендинг, принимала любопытных улыбающихся дам в длинном белом доме судьи и, двигаясь по проходу в церкви Святого Матфея перед началом службы, ощущала на себе их взгляды во внезапной тишине и за спиной взрывы свистящего шепота. А потом заболела и так долго жила на втором этаже сиделкой-негритянкой. что люди забыли о самом ее существовании и вспомнили с удивлением только на ее похоронах. А после похорон уже ничто не напоминало о ней, ибо тело отправилось назад, туда, откуда она приехала, и даже имени ее не осталось на кладбище у церкви святого Матфея, где у Ирвинов было свое место под дубами, а печальные терлянды мха — Весели на сучих, словно в преддверии празднества теней. Судья не везло с женами, и люди его жалели. Обе долго болели и умерли у него на руках. Ему очень сочувствовали. Но оказывается, его вторая жена была богатая. Это объясняло, почему лицо, которое я вызвал в памяти, было некрасивым. не таким, какое подобало бы жена Ирвина, а желтоватым, худым, не молодым даже, садим только достоинством большими черными глазами. И так она была богата, и это опрокидывало мою догадку, что в 1913-м или 1914-м году судья ощутился без денег и пошел по скользкой дорожке. И это обрадовало Анну. Обрадовало потому, что Адам даже нечаянно не послужил хозяину-осведомителем. Ну что же, что радует Анну, то радует и меня. Кроме того, ей, наверное, радостно осознавать, что судья невиновен. Но что же, это и для меня радость. Единственное, чего я хочу, это доказать его невиновность. Рано или поздно Я смогу прийти к хозяину и заявить: пустой номер, хозяин, он чист как стёклышко. Вот Сукин сын, скажет хозяин, но ему придется поверить мне на слово, потому что он знает мою дотошность. Я очень дотошный и очень вышколенный историк. Лишь правду я ищу, ни ведая ни жалости ни гневы, а там хоть трава не растет. Словом, 1913 год в программе больше не значился. Это установила Анна Стэнтон. Или? Когда вы ищете завещание, спрятанное в старом особняке, вы простукиваете пять за пядью превосходные красного дерева стенные панели, надежную кладку подвалов и ждете глухого звука. Услышав его, вы нажимаете. потайную кнопку или суете фомку. Я просто